Приняла в уме его устрашающие загадочные размеры. Сущность загадки, кроме других сторон дела, состояла для князя в скорбном вопросе. Он ли именно виноват и в этой новой чудовищности, или только... Но он не договаривал, кто еще. Что же касается до букв НФБ, то, на его взгляд, тут была одна только невинная шалость,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 Теперь же быть ничего не могло в этом роде. На Тени не могли быть никогда. Сами знаете, что ее все здесь не было. Нигде не было. Многие еще и не знают, что она опять появилась. Экипаж и заметил дня три, не больше. «Великолепный экипаж», — сказала Аделаида. «Да, экипаж великолепный». Оба удалились, впрочем, в самом дружеском, самом братском, можно сказать, расположении —